Глава 7. «В жизни всегда есть место подвигу» Неизвестный автор – город Люберцы С объектом номер 2 AI познакомились случайно. Собственно, после успеха первого контакта, а особенно о заверении Боба, Что им в этом повезло, они не были уверены, следует ли повторять эксперимент. Не последнюю роль в этих колебаниях сыграл эпизод с бойцовым петухом. Кто знает, какие сюрпризы готовит следующая попытка. К слову сказать, Боб долго присматривался к перемещениям своего подопечного по приусадебному, если эту развалюху можно было назвать усадьбой, участку. Пока не понял, что именно кажется ему странным в поведении кибера после чего ему, равно как и прочим участвующим в воспитательном процессе гражданам, пришлось приложить немало усилий, чтобы отучить Гика прятаться в кусты от каждой пролетающей вдали вороны. Так вот, второй контакт. С одной стороны, о существовании номеров второго, третьего и четвёртого киберпанки не знали. С другой, если они вправду собирались воплотить в жизни свой смелый замысел, сконструировать для AI человекоподобное тело, то было бы лучше, если бы этих тел было не одно, а четыре. С третьей стороны, пока дальше разговоров дело не шло, все ждали, чтобы появился в интернете некий Гарик, способный, по словам Боба из действующего компьютера, сделать недействующий будильник и наоборот. Без Гарика в сложную схему железных солдат залезать было страшновато, Несмотря на то, что AI рассказал своим новым друзьям о вмонтированном в него маячке и о том, что хорошо бы его отключить. В городе номер 2 отправился на экскурсию. Дело в том, что Боб мимоходом показал Гику карту местности и обронил. А вот сюда я тебя непременно свожу. Эту особенность AI, а именно запоминать самые несущественные фразы, Делать из них самые неожиданные выводы, ведущие затем к совершенно непредсказуемым последствиям, Боб открыл для себя позже. Пока же он имел в виду именно то, что сказал. В горах, там, куда он ткнул на карте пальцем, был красивый водопад. Идти он туда не собирался, а собирался лететь. Кибережи, посовещавшись, решили двигаться своим ходом и отрядили для этого номер второй. Стояла весна, довольно поздняя и теплая. Деревья были зелеными, пили птицы, которых номер 2 боялся теперь не меньше номера один, и воздух был чист, если отойти достаточно далеко от накрытого выстрелом из шахты участка. Последнее обстоятельства, впрочем, немало не волновало номер 2. Он мог анализировать состав воздуха, но не нюхать розы или чем там еще пахло в то утро в окрестностях. Природа произвела на AI смешанное впечатление. С одной стороны, гик номер 1 читал и уже почти закончил учебник по географии. Читал медленно, со словарем, но все-таки основные понятия были четверки уже известны: Это горы. С другой стороны, горы эти были еще и красивы. Несмотря на то, что красоту киберы воспринимали не совсем так, как люди. Здесь написано. «Живописные скалистые горы, захватывающие дух», — объяснял Гик. «Захват духа — это военный термин», — уточнил номер два, продираясь сквозь заросты. «Спросим Боба?» «Согласен». Разбуженный, а он только что выпил пиво и решил устроить послеобеденный перерыв, Боб долго не мог понять, чего от него хотят. Затем вздохнул и рассказал настырному киберу, что человеческая нервная деятельность основана на рефлексах. Рефлексы управляют дыханием, и на них могут воздействовать другие рефлексы. Поэтому, когда человек видит нечто красивое, он сбивается с дыхания. Будет ли прямая блокировка дыхательной функции столь же приятно по гик? Нет. Последовал неуверенный ответ. «Хотя смотря кого душить. Если, скажем, мою тещу, то мне может быть приятно. Рефлекс такой, понимаешь?» «Нет». «Поймешь. Ты учебник по географии закончил? Почитай что-нибудь полегче, скажем...» Боб пошарил глазами вокруг своего шезлонга, подобрал валяющийся на полуэкран и потыкал в него пальцем. «Вот это можно!» Введение в психоанализ. Хотя нет, свихнешься. Алису, рано, недорос ты еще до Алисы. А, вот это то, что надо! Охота на Снарка. Номер второй двигался, не торопясь, так тратилось меньше драгоценной энергии. С тех пор, как Боб сделал специальную насадку к блоку питания, чтобы номер первый мог заряжаться от сети, а тот, недолго думая, разместил эту насадку за сараем, куда остальные AI могли подбираться незаметно, острота проблемы с энергией снизилась. Но все же. Впрочем, главная причина была в том, что AI были запрограммированы экономить энергию. Мало ли что произойдет в боевых условиях. Склон был довольно крутым, а на гусеницах пробираться между кустами сложнее, чем, скажем, на двух ногах. Так что к реке он вышел уже в сумерках. Закат. Номер второй передал картинку остальной группе и немедленно получил в ответ еще три. То, как оно смотрелось снизу. Красиво! Понятие красоты было еще неясно ясно четвёрке, поэтому красивым считалось то, На что было интереснее смотреть. Закат был красивым. Река была красивой и очень быстрой. Лес был красивым. Он окружал маленькую машину со всех сторон, свистел и аукал, сбивая с толку систему распознавания звуков. Вот и сейчас. Что это было, поинтересовался номер два. Нечто... Последовал ответ в конец обалдевшего от охоты на снарка номер один. Прочитав текст трижды и не поняв в нем ничего, он обложился словарями и проделал то же самое еще раз и с тем же успехом. «По-моему, кто-то вызывает службу технической поддержки». «Помогите!» – доносилось из-за деревьев. «Согласен, предлагаю проследить за тем, как в лесу действует ремонтная служба. Номер два двинулся в сторону, откуда донесся крик, о чем посторонний наблюдатель мог догадаться по небольшому колыханию травы, да иногда хрусту гравия. Мимикрил работал безупречно. За последние полминуты Алик успел десять раз раскаяться в своей излишней самостоятельности. Во-первых, Не следовало идти к этому водопаду. Это глупость – лезть в горы, взяв с собой только Кристину. Во-вторых, не следовало подходить к этому самому водопаду так близко. А уж если подошел, то совсем уж глупо скользить на скользком камне и… Сидящая на берегу Кристина тоже была недовольна. Во-первых, этот недотепа Алик сидит на камне на самой середине речки и в 10 метрах ниже по течению начинается водопад. Во-вторых, что делать? У них нет ни веревки, ни рации. Идти за помощью. Девочке было всего 10 лет, и она знала точно, без Алика ей никогда не найти дороги в детский лагерь, да еще в темноте. «Что все-таки означает «помогите»?» осведомился номер 4. «И как он туда попал?» Это был номер два. Он построил и отбросил несколько моделей, включая десантирование с парашютом и последующий сброс его в водопад. Маловероятно. Его одежда мокрая, заметил немного пришедший в себя гик. Возможно, он плыл. Зачем? Наступило полное напряженных размышлений молчания. Но справедливости ради следует отметить, что ни одна из рассматривавшихся возможностей даже близко не подходила к реальному положению дел. «Похоже, что техническая поддержка не работает», заметил номер третий. С техниками полигона они были знакомы очень хорошо. И надо указать между появлением проблемы и появлением кого-нибудь из этих вечно озабоченных мужичков с набором инструментов на поясе, Редко проходило больше пяти минут. «Предлагаю спросить у Боба». Позражение. Вопрос подразумевает разглашение источника информации. «Мне кажется, этот человек счастлив. У него постоянно захватывает дух». Сидящий на камне Алик перестал звать на помощь и теперь просто плакал. Алика спас случай. Таинственный радиогений Гаррик вышел на связь и выслушал, что к чему заявил, что за неделю сделает Гика человеком. В прямом смысле слова. Вопрос о получении дополнительных трех тел переходил таким образом из категории теоретической в категорию практическую. И АИ решили пойти на самораскрытие. Боб. Осторожно начал номер первый. Оу! Боб чинил систему подачи корма в крольчатнике и потому был мрачен, как туча. Наружу из агрегата торчали только его ноги. «Изменится ли ваше отношение ко мне, если вы узнаете, что таких, как я, четверо?» Глухой удар. Сдавленные проклятия. Веселый звон, проваливающийся в кормушки гаечного ключа. Громкие проклятия. Глухой удар. «Так ты не один?» Это был Ахмед, который, наконец, прогнал свою сынишку и сам уселся за компьютер. «В рамках операции «Бронзовый кулак» было создано четверо железных солдат», — признался гик. «Они прячутся в кустах». «Ну, пусть приходят, только петуха больше не трогайте». Если Боб и был озадачен, то он очень хорошо это скрывал, по крайней мере, На доступной обозрению части его тела никаких эмоций не отразилось. Четверо, так четверо. Жрать, как говорится, не просят. Мы рассматривали варианты одновременного контакта с несколькими людьми, также осторожно сказал Гик. Это еще зачем? Разболтают. Ты не прав, Боба, заявил Владимир, который по причине интересных событий решил засидеться на работе и до сих пор находился в сети. Хотя в Корее и была уже суббота. «Почему это я не прав?» «Пусть общаются с людьми. Им же нужна перспектива. Им понять нас нужно. А вдруг они лучше договорятся с той женой, чем с тобой?» «Этого я и боюсь». Боб вздрогнул и завозился, пытаясь выбраться из недр кормушки. «Не, я серьезно. «Я тоже». Но, впрочем, ты прав. Пусть». А дочка тебя так и не навещала с тех пор. Ни разу. Номер второй находится в лесу около водопада. Перебил их номер первый. Там двое детей. Один женского пола на берегу, второй мужского в реке. Где? Поправка. На камне посередине реки. Опаньки, горестно сказал Боб. А я из машины как раз мотор вытащил. Так позвони в полицию. «Сейчас они этот водопад найдут, не зная дороги. Они в прошлом году мой дом 3 часа искали». «Тогда...» «Зачем вы хотите позвонить в полицию?» – удивился гик, у которого, по милости Боба, полиция ассоциировалась с проблемами. «Чтобы они оттуда забрали детей», – отозвался Боб. «Детям ночью в лесу не место». То есть они нуждаются в помощи. Понятно. Что тебе понятно, железная башка? Один из них вызывал службу технической поддержки. Это как? Он кричал «помогите». Значит, надо помочь. Номер второй может провести спасательную операцию, заявил Гик. По нашим оценкам, потери среди гражданского населения не превысят 50%. «Кто тебя программировал?» – возмутился Боб. «Детей надо спасти живыми, понял?» «Понял». А задачный номер первый передал, тем не менее, последний бит разговора номеру второму. И спасательная операция началась.